Раканон прогуливался с Гейн по мокрой еще террасе, и она спросила его, уедет ли он из замка Брэнье. Он долгое время молчал. Потом заговорил. «Не знаю. Яхан, по-моему, хотел бы вернуться на север, в Халлан. Здесь есть несколько человек, которые с удовольствием отправились бы в подобное путешествие с ним вместе».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 Голоса моих врагов Они прошли рядом в молчании Семь шагов до парапета башни И Гейн, посмотрев в синеву небес, окаймленную темной громадой гор, сказала «Останься с нами», Роканон ответил не сразу «Останусь на время» Но оказалось навсегда Когда на планету вновь прилетели корабли Лиги и Яхан повел одну из исследовательских групп на юг в замок брени чтобы отыскать там Раканона, он был уже мертв, и обитатели замка оплакивали своего господина. Прибывших встретила вдова Раканона, высокая и светловолосая, с великолепным сапфировым ожерельем на шее. И Раканон так и не узнал, что Лига Миров дала этой планете его имя.